Роуэль Мина любила свою страну. Она любила обилие этносов, культуры, вероисповеданий, перемешанных в ней. Поэтому девушка и посвятила жизнь империи. Стремясь стать слугой своего народа, она с жадностью поглощала всевозможные знания и не сомневалась, что однажды ей воздастся по заслугам. Но на очередном банкете ее мечты рухнули, и император разговаривал со своим старшим сыном политике, Тот не смог ответить на вопрос, и от Мина мины в воздух в зале потяжелел. И именно в этот момент Рауэльмина дала верный ответ. Монарх похвалил ее. Подданные отметили, что ожидают от принцессы великих свершений. Смущенный старший сын хотел сквозь землю провалиться, но девушка не обратила на него внимания. Для нее важнее было стать новой опорой империи. Тогда-то все и изменилось. Политологию вытеснили поэзии и танцы. вассалы, вовлеченные в государственные дела, стали ей избегать. А под конец пятой наследницы и вовсе запретили вмешиваться в обстоятельства императорского двора. Стало очевидно, что это дело рук конкретного человека. Роуэль Мина сначала заподозрил своего оскорбленного старшего брата, но ошиблась. За всем этим стоял сам император. Как отец он любил свою дочь, но не имел и талики желания называть ее преемницей, а все потому, что она женщина. В империи талант ценили выше статуса Но ее властитель по-прежнему считал, что девушкам следует быть лишь украшением дворца, а не нести на себе бремя политики. Рауэль Мину это потрясло до глубины души. Поняв, что отца не переубедить, она попыталась работать через вассалов, но встретила отказ. Вначале могло показаться, что они боятся вызвать немилость его величества, но на деле же они сами соглашились с тем, что женщине не место в политике, даже придворные дамы разделяли это мнение. И самое ужасное... Все вокруг останавливали девушку ради ее же блага. Прекрасно понимая, что ей по силам это стызя, они намеренно держали принцессу подальше от одной из самых грязных работ в мире. Никто не хотел, чтобы девушка жила с тем несчастьем, что преследует всякого посвятившего себя политике. Роуэль Мина была не в силах выразить словами потрясения. Против ее воли ополчились не пару людей и даже не двор. Вся страна. Не сумев противостоять столь сильно укоренившимся устоям, Она заперлась в дворце. Всякий раз, когда девушка видела личную библиотеку, ее душило осознание, что учеба бессмысленна. Она перестала погружаться в чтение книг, вымещала негодование на окружающих и ночами плакала, что родилась девочкой. Шли дни, и время неумолимо стремилось вперед. Первая принцесса более не могла смотреть, как увядает ее сестра, и предложила поступить в военную академию, дабы сменить обстановку. Рауэль согласилась, На самом деле это нужно было, чтобы она потаскала жениха. Разумеется, из монаршей семьи никто не имел права выбрать себе спутника жизни самостоятельно, но даже император беспокоился о своей любимой дочурке. При поддержке старшей сестры трудности не возникло, и девушка поступила в академию под подставным именем. Причин тому полно, но главное, Роу менее удалось спрятаться от того чувства удушья. Вот так она и встретилась с... «Уэйн, последняя картина». Стренк внес в комнату Холст работы известного художника. Знающие люди даже прикоснуться побоялись бы. Но парни хватались за нее как ни в чем не бывало. Нет, они уважали искусство, просто в руках держали подделку. Чудно, лучше, чем я думал. Ага, только съевшая на этом собаку заметит разницу. На мне все еще не верятся, что ты смог их раздобыть. Есть парочка знакомых художников. А у тебя как дела, Глен? Я придумал способ пробраться в особняк а также подготовил путь побега, если что-то не так». Кисла ответил тот. «Мы что, серьезно подменим картины? Он же важный аристократ». «Но ты даешь. Раньше надо было думать. Вспомни, этот гад угнетает собственных же слуг». «Бразь, мы же не петлю ему на шею надеть собрались», — убеждал Уэйн. «Он на грязные деньги купил бестолковую коллекцию, которую мы всего-то подменяем на фальшивую. Никто и не заметит». «Он прав. Наш дворянин не смыслит в искусстве. Мы же предложим картины тому, кто оценит их по достоинству. А выручку раздадим нуждающимся. Справедливость восторжествует. Ну, раз уж это ради справедливости, я в деле. Проста, как их поискать. Когда-нибудь его так серьезно надуют. Вы что то сказали? Ничего», — хором ответили Уэйн и Стрэнг, качая головами. В комнату вошло ним. «Я договорилась. Наши холсты отправятся на запад». «Отлично. Дело почти в шляпе». Они принялись вытаскивать картины из помещения. Идя за следующий, Уэйн вдруг остановился. «Рола, чего в облаках витаешь?» Та чуть вздрогнула. вся какая-то потерянная. Роэль Мина стояла в углу комнаты. «Просто смотрю». «И на что же?» «На тебя». Парень моргнул и тут же напущенно улыбнулся. «Так ты наконец осознала мою привлекательность?» «Нет-нет». Э. «Ни в коем случае». «Ты уже дважды сказала». «Невозможно». «Тебе обязательно надо было повторить в третьей?» Воскликнул он с кислой физиономией. «Но я ведь правда неплохо выгляжу». Ой, ну уже чуть ли не скулил. Роуэль Мина тяжело вздохнула. «Как бы сказать, я завидую твоей беззаботности». «На драку нарываешься? Провоцировать вздумала?» «Вовсе нет. Я серьезно завидую тебе». Грустно призналась она. Юноша посмотрел на нее, и как бы сочувственно кивнул. «Что ж, здорово. Ну, увидимся». «Постой». Девушка схватила Уэйна за воротник, когда тот уже спешил улизнуть. «Разве по закону жанра ты не должен сейчас меня выслушать?» «Ни за что. Не желая иметь ничего общего с чертями в твоём омуте». «Даже после того, как я придумала весь этот план с картинами дворянина?» «Послушай, Роула, можешь держать меня за дурака и смеяться, когда я падаю в грязь лицом...» «Но я из тех, кто из шкуры вон вылезет, лишь бы избежать проблем. Включая выслушивание причитаний юных дам». «Такие слова не делают тебе чести?» «Чего грудь выпител? «Когда нечего стыдеться, и осанка становится правильней». Подметил Уэйн, как бы невзначай, откидывая волосы. Однако та и не думала его отпускать. «Не, ну можешь поговорить с ненем?» Предложил парень беспомощным голосом. «Да, с ней. Вы ведь обе девушки. Так будет лучше». «Нет, не будет. Только ты подойдешь. «Почему? А почему нет?» Они какое-то время смотрели друг другу в глаза, и Уэйн в конце концов сдался. «Ладно, понял. Вываливая, что там у тебя. Обещаю периодически кряхтеть. Это о моей семье. Начинается. Самая бесячая проблема всех времен и народов — отцы и дети!» Отшутился он. Взгляд Роуэль-Мину его нисколько не беспокоил. «Дай-ка догадаюсь. Семья не дает делать то, что хочется, поскольку ты у нас дама... И тебе это уже в конец осточертело. «Как ты...» — поразилась девушка. Она на мгновение подумала, что парень перед ней догадался о ее статусе принцессы, но тот тут же доказал обратно. «Лучшие отметки во всей академии, не стесняешься парней, уверенно стоишь на своем и еще куча всего сверху, легко понять, что у тебя на уме». И тем не менее догадаться об этом не так уж и просто, что только подтвердило ее мысли и его проницательности. «У меня два ответа, если ты за советом». «Один шутливый, другой серьезный. Какой хочешь?» Серьезный. Выбрала она без раздумий. же войну». «Что?» — опешила Роу Эльмина. «Воин этого и ждал. Послушай, твоя проблема не в семье. Твоя проблема — культура. И не империи, а всего континента. Ей сотни и тысячи лет. Я и представить не могу, как глубоко она укоренилась». Принялся объяснять он. «Но то лишь правила, установленные людьми для людей». «Весь этот домострой — не более чем очередной местный язык или этикет. Никогда не думала под таким углом». Она поняла, что он хотел сказать. «По сравнению с законами природы, культура всего лишь местное правило, а значит, в зависимости от обстоятельств может меняться. Империя помнит немало подобных примеров». «Хорошо, но зачем ты предлагаешь мне изменить мир?» Роу Эльмина знала, кто он на самом деле, и что он действительно прибыл сюда у Чебурадии хотя тоже касалось и ее. Однако, в отличие от него, девушке не по силам принять смелое решение. И дело даже не в ней. Все общество думало одинаково. И самое странное, парень был абсолютно уверен, что это вполне себе логичное решение. К примеру, раньше мы ели руками, но сейчас здравый смысл твердит нам управляться вилкой и ножом. А все почему? Да потому что кто-то сказал так делать. И теперь это часть нашей культуры. В итоге сейчас никто руками не ест. То же касается и предвзятого отношения. «Хочешь сказать, мы сможем изменить историю?» Он уверенно кивнул. «По своей природе идеи и убеждения не хорошие, и неплохие. Как слабые люди проигрывают, а ничтожные страны исчезают с карт, так и шаткую веру можно растоптать. Поэтому, Роула, если хочешь опровергнуть столь массовую идею, то укрепи свою и объяви другом войну». «Но как мне ее укрепить?» «Тем идея сильнее, чем больше людей в нее верят. Найди единомышленников и подружись с ними. Объяви о своих идеях и сделай так, чтобы мир слышал о них». «Призывом затрагивай струны душ людей, и за тобой пойдут массы. Поставь красноречие во главу угла, и победа в любых дебатах будет твоей». Рауэль Мина не смогло найти ни единого слабого места в его высказываниях, а не точно одного возраста. Он говорил, как мудрец, проживший бесконечно долгую жизнь. «Одержи верх, и твои идеи станут правильными. Нашим культурным обычаям по силам раздавить любые противные им возражения, и ты это на себя уже испытала. И сильны они, потому что правы». Если хочешь доказать свою правоту, то придётся занять их место. Ты так просто говоришь о невозможном». но уже изрядно поделился с ней тем, что нужно переварить и разложить по полочкам. Правда, от потрясения девушка ничего толком придумать не могла, и лишь понимала, он подсказал ей самую короткую дорогу. «В зависимости от ситуации твои слова могут стоить мне жизни. Если ничего не будешь делать, то поглотит общество и умрёт уже душа. Тебе оно надо? Физическая или духовная смерть?» Выбирай, как будто это поможет. Горько прокомментировала Роуэлл Мина, вздыхая, и качая головой. Уэйн нес какую-то колесицу, и тем не менее на сердце почему-то стало легче. Даже если это невозможно, теперь у нее есть путь, идя по которому она сможет разрушить все преграды. Чего уже было достаточно. Слушай, Уэйн. Неожиданно для нее в голосе сплелись нежность и надежда. Если я решу сражаться, ты поможешь? Не за что. Девушка въехала парню в колено. «Ай, за что? Больно же!» «Ты должен был сказать «да». Не глупи, у меня тоже дел по горло. И что ж там такого? Да их не счасть. И все они сказать по правде, как за в заднице. Хорошо, что есть хоть какая-то перспектива их сбагрить. Тогда сдавайся сейчас и присоединяйся ко мне. Да что за бред ты несёшь? Такой же, как и ты!» Парочка еще некоторое время кричала друг на друга, пока спор не потух. А стыфра у Люмина глубоко вздохнула. Ладно, все же ты прав, это моя проблема. И решать ее я должна сама. Пораскинув умом, она поняла, что с ее стороны было нагло просить помощи сверхсовета, уже не говоря о том, что Уэйн — крон принц Натра. Пусть он и не догадывался ее осведомленности, и, дураку ясно, парень даже при всем желании не смог бы принять просьбу. Девушка осознала свою глупость. Спасибо. Благодаря тебе у меня есть цель. Мне нужно будет многое обдумать. Рауэль Мину поклонилась. «Рад слышать. Я болею за тебя», — ответил юноша. «Уэйн, Роула!» — окликнула их Ниним. «Чем вы занимаетесь? Мы готовы идти». «Ой, кажется, мы увлеклись». «Похоже на то. Пойдем. Они вместе покинули комнату. Немного пройдя по коридору, Уэйн неуверенно заговорил. «Эм, Роула?» «Да. Если понадобится помощь, думаю, ты можешь тянуть меня в свой омут». Девушка остановилась, но парень шел дальше, как ни в чем не бывало. Взволнованная та тут же догнала его. И ты будешь готов ввязаться?» – С тусклой надежды спросила она. Нет, я всеми силами стану отпираться. Да будь ты проклят! Выругалась про себя Роуэльмина. Сделай все возможное и невозможное, чтобы втянуть меня! объяснился он. Не смогу ускользнуть, так и, быть, протяну руку. В этот раз на не встала, как вкопанная, и не отстала от парня. «Да чего же ты странный!» – прошептала девушка после долгой паузы. «Ты последний, от кого бы я хотел это услышать!» «Скажем, мы оба друг друга стоим!» Роэль Мина хихикнула, и вскоре ее веселье передалось Уэйну, так они шли вдвоем, к уже ждавшим их друзьям.